Я была предоставлена сама себе. Видимо, подобные прогулки вошли у вас в привычку. И когда вы обычно отправляетесь на них утром, днем или ближе к вечеру? — Извините, а почему вас это интересует? — возмущенно начала Анан Мэйден, но умолкла, почувствовав, как муж успокаивающе пожал ей плечо. — По-моему, инспектор, вы хотели, чтобы мы взглянули на вещи Николь, — произнес Энди мейден Разделенные широким столом, они с Ханкином пристально смотрели друг на друга, Констебль Стюарт поглядывал на них от двери, держа на готове карандаш. С улицы вдруг донеслось тревожное завывание охранной сигнализации какой-то машины. ханкен первым опустил глаза. «Да, давайте приступим», — сказал он, кивнув на разложенные на столе предметы. «Не пропало ли что-то из ее вещей? А может, появилось что-то лишнее, ей не принадлежавшее?» Мэйдены медленно осмотрели каждую вещь. Нэн Мэйден робко потрогала темно-синий свитер с полоской цвета слоновой кости, повороту ворот получился некрасивым плохо лежал я хотела перевязать его, но она не позволила она сказала мама ты сама связала его и только это имеет значение но мне хотелось перевязать его это было бы совсем несложно она поморгала глазами и судорожно вздохнула я ничего не вижу извините по моему от меня будет мало пользы энди мейден положил руку на затылок жены потерпи еще немного милая он направился вместе с ней вдоль стола И именно он первым заметил то, чего не хватало в вещах, доставленных с места преступления. «Нет плаща, Николь, — сказал он, — синего, непромокаемого плаща с капюшоном. Его здесь нет». Ханкин быстро посмотрел на Линли. «Подкрепление вашей теории», — сказал его выразительный взгляд. «Но разве во вторник вечером был дождь?» Вопрос Нэн Мэйден показался странным. Все понимали, что, отправляясь в пустоши человек должен быть готов к неожиданным переменам погоды. Дольше всего Энди простоял возле туристских принадлежностей — компаса, котелка, походной печки, лопатки и планшета с картами. Наморщив лоб, он внимательно осмотрел все предметы и, наконец, сказал, «Не хватает ее карманного ножа». «Это был его собственный швейцарский армейский нож», — пояснил он. Ник получил его в подарок на Рождество, когда впервые проявил интерес к походной жизни. Обычно она брала его с собой в любые местные походы. Линли скорее почувствовал, чем заметил устремленный на него взгляд Ханкина. Он задумался над тем, что может добавить к их версии факт пропажи ножа. «А вы уверены в этом, Энди?» «Она могла, конечно, и раньше потерять его», — ответил Мейден. «Но тогда обязательно заменила бы его чем-то перед очередным походом». Он напомнил, что его дочь была опытным туристом, отправляясь в лес или горы. Ник предпочитала не рисковать, она всегда брала в поход все необходимое. как же разбить лагерь без ножа». Ханкин попросил описать пропавший нож. Мейдан дал подробное описание, точно перечислив многочисленные лезвия и их назначение. Длина самого большого лезвия, сказал он, составляла около трех дюймов. Когда родители убитой закончили осмотр, Ханкин попросил Стюарт приготовить им чаю. Как только дверь за Мейданами закрылась, он повернулся к Линли. Наверное, мысли у нас с вами идут в одном направлении. Длина лезвия этого ножа соответствует заключению, сделанному доктором Майлз по поводу ранения Коула. Линли задумчиво разглядывал разложенный на столе предметы, размышляя о тех палках, которые Энди Мэйден нечаянно вставил в колеса его версии. Это, наверное, совпадение, Питер. Она могла потерять нож в тот же день, но раньше. А если не теряла, то вы понимаете, что это значит? Похоже, наш убийца следил за Николь Мейден, но по какой-то причине он следил за ней без оружия. И, следовательно, непреднамеренное убийство, случайное столкновение, приведшее к трагической развязке».